Глава восьмая. Любовь способна творить чудеса. Четыре года спустя. Да. Да хватит мне названивать, Надя. Сколько раз говорил, что в это время я могу быть только на работе и больше нигде. Что опять? Понял. Да, понял. И что мне повеситься теперь? Ну, нашла и нашла. Все, давай пока, я занят. Сбрасываю звонок. Что она там нашла? Очередной повод вынести тебе мозг? Гогочит Вадик, зашедший в кабинет во время нашего содержательного разговора. Парня нашла себе нового. Как раз собиралась мне рассказать о всех его достоинствах. А еще о преимуществах такого удачного союза перед нашим непотребным. Бормочу поднос, пролистывая длинный финансовый отчет в Excel. Вадик заходится новым приступом гогота. И ты на это ей просто ответил «давай, пока я занят?» Ромыч, ты уникален как бы я хотел посмотреть на ее лицо в этот момент. А вообще жалко девчонку. Нормальная же вроде была. Да и внешностью природа не обделила. Здесь главное слово «вроде». Ехидничаю в ответ в качестве самозащиты. Ладно, давай на чистоту. Что ты с ними такое делаешь, что рано или поздно они все у тебя с катушек слетают? Колись. Опыты ставишь, что ли? Где твоя секретная лаборатория, доктор зла? «Уа-ха-ха-ха-ха!» Запрокидываю голову и изображаю зловещий смех, чтобы подыграть Вадику. «Слушай, друг, а может нам тебя с двоюродной Римкиной сестрой свести, Марианной? Она, конечно, внешностью попроще и не сильно фигуристая, зато худая. А самое главное, умная, прикольная, понимающая. По пустякам грузить не станет. Есть свое увлечение, подруги, танцами опять же занимается». Липучкой точно не назовешь. В общем, для жизни вот такая девчонка. Показывает большой палец. Самое то. И готовит вкусно. Были у нее в гостях недавно. Ну что, познакомить? Угу. Лот 34. Марианна. Жена многофункциональная. А приложение уборки входит в комплектацию? Или надо дополнительно устанавливать? Разворачиваясь на стуле. Мы что, в магазине на диване? Ты, Вадик, так одомашнился, что уже и забыл, чего мужикам от женщин надо? Пф, прямо моя вторая мама. Ну, в этом деле уж я тебе не помощник. Не проверял, прости. Что ж тебя из крайности в крайность-то бросает? Сразу видно, женатик. На уме только борщ, уборка и секс по расписанию. А я вообще не про это. Я о чувствах. Она ведь должна зажигать, интриговать, притягивать. А ты мне тут какие-то рабочие характеристики рассказываешь. Еду добывать и сам умею, не маленький. Но так тем более надо встретиться. Не увидишь, не узнаешь. Может, так зажжет, что еще тушить придется. Нет уж, спасибо. Я думал, это только женщинам после свадьбы всех вокруг свести и женить срочно надо. Оказывается, ошибался. И ты туда же. А если она со мной крышей двинется? Пиши, пропала. Потом сами же мне кости перемоете. Испортил Рома девчонку. Ай-яй-яй, бедная. Я лучше как-нибудь сам. Дружба дружбой, в рось. Ну, как знаешь. Он пожимает плечами и садится на край стола. Вадик мой бывший одногруппник. Мы выпустились в прошлом году. И мне пока не удалось открыть свою гостиницу. Но я вполне доволен должностью директора в его... Родители поддержали бизнес Вадика своими накоплениями, которых хватило на покупку прекрасного четырехэтажного здания из красного кирпича на относительно спокойной улице с хорошей инфраструктурой недалеко от центра. Назвал он ее «City Star», что означает «городская звезда» в переводе с английского. «А что? Мне нравится. Неплохое название, звучное. У нас сложилась дружная компания». Гостиница быстро приобрела хорошую репутацию за свое внимательное отношение к клиентам, чистоту и качественное наполнение номеров. За всем этим я лично слежу в оба, придерживаясь тактики «доверяй, но проверяй», так что дел хватает. Да и зарплата вполне достаточно, чтобы откладывать понемногу и поддерживать свою мечту о своей личной гостинице живой. А Надя, мы с ней провстречались пару недель или может месяц, Это уже третья такая Надя за год. И почему со всеми ними что-то не так? Складывается впечатление, будто всех девушек, с которыми я знакомлюсь, этому где-то учат. Сначала они все такие неприступные, самостоятельные. На первом свидании сидят с лицом королевы, ждущей от презренного холопа новых развлечений, и смотрят на тебя свысока, пока ты тщетно пытаешься понять, что же она представляет из себя, под всеми этими масками. Потом сдаешься и просто с ней спишь. А уже через пару недель от нее не отвязаться. Названивает тебе, ревнует без повода, находит миллион причин для придирок. Отец меня по-мужски понимает. Говорит, женщины стали не те. Нет в них больше какого-то тепла, уюта. А мама считает, что на самом деле это не с ними, а со мной что-то не так. Просто им не хватает моего понимания и любви. И вообще, пора бы прекратить заниматься ерундой. Создать семью, завести детей. Какая семья? Какие дети? Мне ведь всего лишь 24. Кстати, родители все-таки развелись, вскоре после того, как я от них съехал. Возможно, из-за того, что мне порой удавалось сглаживать конфликты уговорами и советами. Вроде да она не это имела в виду, или... Вот ты сама поставь себя на его место и просто подойди и начни разговор первым, только не с наезда. А теперь не стало парламентера, и затянувшаяся война пришла к своему логическому завершению. Покинув отчий дом, сначала я снимал однокомнатную квартиру в спальном районе, недалеко от метро Кожуховская. А сейчас временно живу прямо здесь, в одном из номеров Стар, Пока не найду что-нибудь получше. Вадик меня поддержал. Думаю, он сам бы не отказался избавить себя от безжалостных столичных пробок и пожить в гостинице, если бы не его семейное положение, хотя ему-то не нужно приезжать сюда каждый день. Из всего сказанного может показаться, что я давно забыл то наше лето с Лизой, но на самом деле так только кажется. Целых три года я не терял надежды ее найти, это было непросто. Учитывая, что уехав, она сразу сменила номер телефона. А кроме него, известны мне были только ее имя и возраст. Сейчас я даже не уверен, что они были настоящими. Ах да, еще Лиза тогда говорила, что у ее отца был какой-то бизнес. Но какой? Он производил одежду, владел автомастерской, торговал пылесосами, продавал шаурму. Бизнесменов здесь тоже пруд пруди самого разного толка. Потом до меня дошло, с чего я вообще взял, что Лизу надо искать в Москве. Я сказал ей, что я сам из Москвы, но так и не удосужился спросить про ее город, решив, что она тоже отсюда, раз промолчала. И если и жила здесь раньше, могла ведь уехать куда угодно. Конечно, я изо всех сил стараюсь гнать от себя самые страшные мысли, но просто знать, что она в порядке, было бы для меня уже огромным счастьем. «Дом под Истрой на участке рядом с Бабушкиным они с Дим Димычем снимали только в то лето, на чье имя оформлялись документы. Собственник мне сообщить отказался. Как бы я ни пытался все объяснить и убедить его, что девочка с отцом пропали совершенно неожиданно, и мне только нужно выяснить, все ли у них в порядке». Он продолжал упираться. Говорил, что в таком случае мне лучше обратиться в полицию. Но как обратиться, если я даже их фамилию не знаю? К концу разговора он случайно проболтался, что оплата вообще проходила с карты, оформленной на имя женщины. Видимо, дом снимали неофициально. Лиза говорила, что других родственников у нее нет. Но если ее отец управлял бизнесом, возможно, обо всем договаривался секретарь? Или, может, хозяину просто приплатили, чтобы молчал, если о них будут спрашивать? и женщину он выдумал, чтобы сбить меня с толку, остальные соседи также оказались достаточно безразличны, чтобы не поинтересоваться жизнью таких залетных персонажей. Если уж быть до конца честным, Лиза с отцом и сами не слишком-то стремились к общению. В итоге, через три года метаний, тоски и неопределенности, я бросил поиски и по настоятельному совету Вадика постарался начать жить своей жизнью. Раз не хочешь о личном, давай рабочим, рабочем. Как с продажами в этом месяце? Да все прекрасно, растем. Бронируют на месяцы вперед. А освободившиеся из-за отмены номера вообще теперь разлетаются, как горячие пирожки. Новый таргетолог и маркетолог нашей группы в соцсети сделали свое дело. Не зря мне их порекомендовали друзья. Боялся опять наткнуться на халявщика, который сольет бюджет. Но в этот раз фортуна кажется на нашей стороне. Ну и отлично. А ты чего вдруг под вечер явился, добрый молодец? Али случилось что? Да нет, просто подумал, что давно не сидели, так просто, по-дружески. Хотел предложить пропустить пару стаканчиков, за жизнь поговорить. Хочешь в какое-то конкретное место сходить? Да ну, чего далеко ходить? Посидим тут, в баре. У нас хуже других, что ли? Скоро освободишься. Смотрю на время. Пятнадцать минут одиннадцатого. И правда, пора заканчивать. Дашь мне еще минут пятнадцать? Проходя мимо ресепшн, кое-что вспоминаю. Решаю остановиться ненадолго. Зову сонную девочку администратора. Добрый вечер, Жанна. Как разрешился вопрос с нашим требовательным клиентом? Жанна маленькая блондинка двадцати лет. С вечно удивленными круглыми глазами. Точно кукольными. Высокой прической с буклями золотистыми сережками, кольцами и розовой помадой. Она здесь новенькая, работает чуть больше недели. «Добрый вечер, Роман Васильевич! Добрый вечер, Вадим Александрович!» Кивает нам Жанна, смотрит на меня, растерянно выгнув брови, хлопает ресницами и, кажется, совершенно не понимает, о чем речь. Она на самом деле очень толковая. Но если ее внезапно окликнуть, частенько реагирует именно так. «Волнуется, наверное». Еще не освоилась. Ничего, натренируем. Но с тем, что жаловался на трещину в краске в углу стены. И еще на то, что вода в смесителе недостаточно быстро переключается с холодной на горячую и обратно. «А, перекусихин Антон Павлович!» – оживляется она, разом просветлев. «Точно, перекусихин!» – щелкаю пальцами. «Так что с ним?» Он остался доволен. Принесли извинения, обещали принять к сведению все замечания, переселили его в суперлюкс на втором этаже. Вручили подарок, фруктовую корзину, бутылку шампанского и абонемент на 50% скидку на выходные. Трещину заделали. Молодцы, хвалю. А смеситель-то заменили? Ну, мы его проверили и ничего не нашли. Решили, что гость, скорее всего, придирается. Или это был временный сбой. Если придирается, значит, есть к чему придираться. Вызови завтра сантехника. Да, Роман Васильевич, я запишу, отвечает она, втянув голову. И не переживайте так, вы хорошо справляетесь. Только в другой раз, лучше лишний раз посоветуйтесь со мной. Достаю из кармана пиджака и кладу на стол маленькую шоколадку. Лицо Жанны озаряется улыбкой. Она тянет руку к угощению и заодно кокетливо стреляет глазками в Вадика который что-то печатает в телефоне. Ну, сущий ребенок. Все эмоции на лице, зато сразу видно, старается. Спасибо, Роман Васильевич. Мы с Вадиком спускаемся в бар. Он у нас расположен в подвальном помещении. Здесь царит атмосфера полумрака, мерцающий разными оттенками подсветки, бессмертных хитов всех времен и самых разных горячительных напитков. От легких коктейлей до крепкого элитного алкоголя. Опрокидываем несколько рюмок текилы. Вадик женился в прошлом году. С Риммой они с четвертого курса вместе. Не разлей вода. Так что этот факт ни для кого не стал удивлением. Римка мне нравится. Классная девчонка. Умная, добрая и, надо признать, очень красивая. С яркой, эффектной внешностью. Но без всего этого пафоса. Вадик тоже вполне ничего. Высокий брюнет, широкоплечий, сладным телосложением. Большинство девушек от таких в восторге. Я и сам на рост не жалуюсь. Моих 182 мне хватает с лихвой, а Вадик еще на 4 сантиметра выше. Римка ростом ему примерно по плечо И тоже может похвастаться отличной фигурой даже после Олиного рождения. Волосы у нее светло-каштановые, но есть у них с Вадиком во внешности что-то похожее. И многие обращают внимание на этот примечательный факт. Обычно ведь как бывает? Если однокурсники начинают встречаться, то плакала их учеба. В голову ударяют гормоны и мешают нормальному функционированию мозга. Иногда вплоть до отключения инстинкта самосохранения. У этих же двоих все получилось наоборот. До начала отношений с Риммой у Вадика ветер гулял в голове. Вечеринки интересовали его куда больше, чем успешная подготовка к экзаменам и сдача сессии. К тому же Вадик любил экстремальную езду и участвовал в уличных гонках, пару раз даже оказывался на волоске от серьезных проблем с законом. Родители, конечно, такого образа жизни не одобряли, устраивали ему взбучку, но скрепя сердце, исправно выручали сына из беды. Перебивался он строек на четверке, и то в большей степени благодаря взяткам и дорогим подаркам преподавателям. А тут вдруг его стало просто не узнать потянулся за своей звездой, что называется. Ребята начали заниматься вместе. Римма помогала ему с домашками. И в итоге Вадим закончил университет только с четверками и пятерками в дипломе. Чего только в жизни не происходит. Иногда любовь способна творить чудеса. Три месяца назад у них родилась дочка. Назвали Олей. Кореглазая малышка со светлыми кудряшками. Само очарование. Я был на крестинах. Конечно, у друга теперь появилось много новых забот. Вадик, как он сам говорит, не из тех, кто бросает жену наедине с бесконечными пеленками, распашонками, игрушками, купаниями, поликлиниками и прочими забавами первых месяцев родительства. считая, что это исключительно женские обязанности. Наоборот, он принимает активное участие во всем, включая поиск хороших развивающих кружков и школы на будущее. Глядя на него, я понял, сколько требуется стараний с появлением на свет нового человека. Если, конечно, ты хочешь быть хорошим отцом. Вот мы и стали видеться реже, несмотря на то, что я не только его друг, но и сотрудник. А сейчас Вадик сидит, облокотившись на столешницу, активно жестикулирует, делится радостями и трудностями семейной жизни, поедая соленый арахис. А я слушаю, раскрыв рот. Его энтузиазм заразителен. И на минуту начинает казаться, что и я бы не отказался от такой вот счастливой суеты. Но вот только не с Надей же. Мы сидим за барной на стульях, стоящих ровно посередине. Еще один одинокий посетитель расположился возле стены, поодаль от нас. Остальные сидят компаниями за столиками. Так что можно не бояться, что нас подслушивают. Хоть мы и не обсуждаем ничего запретного, но мне так проще расслабиться. Поэтому я неосознанно цыкаю языком, когда краем глаза замечаю, что справа, через стул от меня, появляется женский силуэт. Бармен зовет девушка, вытягивая руку, и несколько раз подряд щелкает пальцами. «Мне, пожалуйста, ром с колой и двумя ломтиками лимона. Простите, но лимона не осталось. Есть только лайм», — отзывается бородач за стойкой. «Вот дрянь! Ну, тогда давайте лайм!» От этой фразы у меня внутри вдруг все скукоживается, а потом тело леденеет, я боюсь обернуться. Только один человек на моем веку выражал негодование словами «вот дрянь». Совпадение? Хочу похлопать Вадика по плечу и попросить посмотреть, кто там, даже не сообразив, что он-то никак не сможет ее узнать. С другой стороны, если это кто-то из общих знакомых, я не буду выглядеть дураком. В это время Вадик проводит по экрану смартфона и заявляет. «Блин, Ромыч, прости, друг, но мне надо бежать». Римма пишет, что никак не уложит Ольгу. Уже два часа укачивает, с ног падает. А этой хулиганке хоть бы что. Не дожидаясь ответа, он убегает. И оставляет меня наедине с надвигающейся катастрофой.